Во дворе крепости Беркут огляделся. Солнце уже скрылось за стеной, и двор заполнили холодные тени, призраки башен. Он обвел взглядом двор, крепостные стены, ведущие на них полуразвалившиеся лестницы. Нет, то, что происходит за этими древними стенами сейчас, никак не вписывается в романтическую, полную тайн историю цитадели. хотя, несомненно, станет еще одной главой этой истории, еще одной легендой. Мазовецкий ждал его ухода в подземелье. Он беседовал с Фельдфебелем, который только что докладывал штубы рвопленных. Сразу бросилось в глаза то, что они уже успели найти общий язык. Мазовецкий о чем-то рассказывал Фельдфебелю, а тот хохотал и хлопал поляка по плечу. Чуть п о д а л ь виднелись шесть больших серых палаток, возле которых толпились солдаты. Там же стояла полевая кухня. В углу между башней, в которой помещался штаб, и стеной, несколько солдат отрабатывали приемы рукопашного боя, переговариваясь при этом по-русски. — А их немало, тех, кто принял предложение штубера. С досадой подумалось Громову. Тренируются, готовятся выжить, чтобы попасть в группу Скорцени, а, возможно, и дождаться Третьей Мировой. — Вот так и живем, — обвел штубер-крепость жестом хозяина. — Уверен, что вам здесь понравится. Впрочем, советую наведываться почаще, господин о б е р ш т у р ф ю р а р Охрана будет пропускать только вас и вашего... «Кстати, кто этот Унтер?» «Чертами лицал, он несколько напоминает поляка». «Но он и в самом деле поляк. Это мой ординарец». «Любопытно. До сих пор роль ординации исполнял другой человек. Разве не так?» «Так. Но похоже, что этот тоже знает службу. На него можно положиться». Они остановились посреди двора. «Так что наведывайтесь!» — продолжал Штубер. «Разумеется, при этом я рассчитываю на вашу лояльность. Постепенно познакомитесь с моими людьми, покажете им, ну, некоторые из своих излюбленных приемов рукопашной. Честно говоря, сам я тоже иногда не прочь поразмяться. Но, думаю, у вас это получается лучше. Впрочем, минуточку, Пенфебель!» — внезапно крикнул он. — Ко мне? — Слушаю, господин Гауфштунфюрер! — подбежал к ним Зебальд. — х о б е р Штунфюрер р желает, чтобы вы продемонстрировали приемы рукопашного боя. Он согласен быть партнером. Беркут настороженно взглянул на Штубера, пытаясь понять, что тот затевает. Услышав слова Гауфштунфюрера, Но Заветский тотчас же отошел за пристройку, откуда брал начало ход в подземелье и перехватил автомат так, чтобы в любой момент можно было открыть огонь. Фельдфебель недоверчиво посмотрел сначала на своего командира, затем на Беркута. Не так уж часто ему приходилось бросаться с кулаками на оберштурмфюреров. в Ступил шаг вперед и попытался нанести удар ногой в живот. Но б е р г у т резко блокировал этот удар и сразу же отбил кулак Фельдфебеля, нацеленный ему в голову. — Стоп, стоп! — крикнул Штубер. — Благодарю, ф е л ь ф е б е л ь достаточно. Не стоит увлекаться. — Полагаю, господин о б е р ш т у р н ф ю р е р по достоинству оценил ваши способности, а теперь свободны. Зебальд повернулся и, так ничего и не поняв, в развалочку поплелся к унтер-офицеру. Конечно, он привык к странностям своего командира, но сегодняшний его выбих — это уж слишком. — Что за фокусы, штубер? — р у к а б е р к у д а в н о лежала на рукоятке Вальтера. — Извините, господин оберштонфюрер. «Небольшой эксперимент. Вы утверждаете, что этот парень...» — кивнул он в сторону м о з о в е ц к о г о «Ваш ординарец. Однако мне известно, что ординарец, настоящий ваш ординарец, с которым вы часто наведывались к л е т и ч у удивительно похож на вас. По существу, это ваш двойник». «Впервые я слышу о каком-либо двойнике». — Вас интересует мой ординарец? Он перед вами. — Сомневаюсь в этом. — А мы не в церкви, гауштунфюрер. К тому же партизанские командиры не имеют штатных ординарцев. Кому-кому, а вам следовало бы знать это. — Еще раз простите, господин оберштунфюрер, — спокойно усмехнулся ш т у б е р Здесь, во дворе, где было до полусотни его солдат, он чувствовал себя увереннее. Есть еще одно обстоятельство, которое заставило меня прибегнуть к этому эксперименту. Поскольку ваш ординарец или кто он там на самом деле чрезвычайно похож на вас, интересно было выяснить, кто именно находится сейчас передо мной, Беркут или его двойник. Но согласитесь, я должен знать это. Профессиональное любопытство. Думаете, мой ординарец не сумел бы блокировать удар этого неуклюжего болвана Фельдфебеля? — А вы его недооцениваете, — примирительно проговорил Штубер. — Явно недооцениваете. Поверьте! Этот человек много раз доказывал, что он гораздо изворотливее, чем кажется на первый взгляд. Да и удары были неплохие, неожиданные, резкие. Как и ваша реакция, господин Оберштурнфюрер. Но согласитесь, что по отношению к Зебальту вы несправедливы. Так, интереса ради. Случалось вам посылать вместо себя о р д и н а ц а Так, для иллюзий вездесущести. Ну, хотя бы на какую-нибудь незначительную операцию. До сих пор не п р и х о д и л о с ь Но можете считать, что подали идею. Непременно воспользуюсь. Проводите-ка за ворота.